глава 29 значит ты и есть тот самый владыка Рик, что пришел из ниоткуда чтобы спасти наши земли Неру мой грозный противник не ошибся великий мастер Чна действительно появился быстро Буквально через четверть часа после того, как синие ушли из полыхающего анцина. Но слухи, похоже, летели еще быстрее. «Мое имя Рик, владыка», — я склонил голову, — «но мои заслуги в этом бою не больше заслуг других воителей и служителей анцина». Великий мастер был стар. Если бы я не знал, что ему две с лишним сотни лет, вполне мог бы принять даже за ровесника чендана Они даже оказались чем-то похожи. С той только разницей, что низкорослый и седовласый Читана сохранил оба глаза и выглядел куда опрятнее и благообразнее. Но уж точно не моложе. Беспощадная даже к высокородным старость уже добралась до его рта, забрав половину зубов. Ночь выдалась тёплой, но всё же великий мастер не снимал головного убора высокой шапки, расшитой золотом. По-видимому, пытался спрятать лысину. Так же, как прятал высохшие и согнувшееся под тяжестью лет тело под богатой одеждой. Но даже длинный просторный наряд уже не мог скрывать ни морщинистого лица, ни скрюченных пальцев рук с распухшими костяшками, ни голоса, ни громкого, хриплого и натреснутого. «Может и так», — снова заговорил Читана. «Но ты вступил в бой с самим мастером Неру и выстоял». а он по праву считается одним из сильнейших воителей ледяного копья. Все гости моей черепушки разом напряглись. Слова старикана звучали мягко и лестно, но его цепкий взгляд уже вовсю скользил под оспехом Бохая, будто пытаясь забраться под них и увидеть что-то. Джаду Читана немногим отличалась от его тела, годы ослабили и ее, но все же не настолько, чтобы он... не смог почувствовать во мне силу кшатрия, не похожего на остальных. «Разве можно называть доблестью то, что было лишь удачей?» Я пожал бронированными плечами. Мастер Неру пробил стены Анцина и убил многих владык и служителей. Его джаду уже истощилось, и он не мог сражаться в полную силу. «Мой отец погиб от руки Неру». тау шагнул вперед. «Видимо, богам было угодно оставить месть за отца мне». а не отдать победу моему другу». Тао защищал северную часть Анцина и, похоже, справился куда лучше отца. Его одежда вся перепачкалась пылью, грязью и кровью, но, похоже, чужой, сам он не выглядел раненым, только мрачным и смертельно уставшим. «Ты получишь свою месть, сын Лонгвея и наследник Анцина, но получишь, когда придет время, и на то будет моя воля». Читана обращался к Тауну, продолжал смотреть на меня, сурово, недоверчиво, но при этом как-то неуверенно, и я никак не мог поймать его бегающей стороны в сторону взгляд. Похоже, он попросту боялся меня, и не без оснований, лучшие годы старого кшатрия давно уже остались позади. Уповая на волю императора Раджиндры, он не успел подготовиться к войне, из-за его медлительности и нерешительности погибло полторы или даже две сотни подданных каменного кулака. Наверняка и в Хулун-Буире, и уж тем более на окраинах его владений владыки шептались, что Читана уже слишком долго зажился на этом свете. А теперь неведомо откуда еще и появился молодой воитель – который не только выстоял в поединке против сильнейшего врага и повел в бою целевших владык Анцина, но и примерил броню, которая принадлежала легендарному герою клана. «Мне уже приходилось видеть эти доспехи», Читана указал на мою металлическую грудь, «и даже из могучих владык немногие смогли бы носить их». «Боги не наделили меня ни Джаду, подобной твоему дару, владыка, непроворством отозвался я». «Но силы дали предостаточно. Для меня было великой честью надеть доспехи бухая-воителя и сражаться рядом с его славными потомками». «Я горжусь тем, что сражалась рядом с тобой, владыка Рик», — Ликио встала рядом со мной. «Доспехи твои по праву». Я молча склонил голову, даже говорить уже понемногу становилось непросто. «Древняя консервная банка защитила, и неплохо, да заправила меня в бою, но теперь, похоже, решила потребовать должок. Заряд чужой силы ослаб, и броня не только навалилась на плечи всем весом, но и понемногу начала тянуть джаду из измученного тела. Причем тянуть в каких-то бессовестных количествах. Я почти физически ощутил, как чешуйки дракона на моей руке выцветают одна за другой». Храм Антаки изрядно увеличил мой резерв, но поединок с Неру не прошел бесследно. Если бы мне пришлось еще и залечивать раны, я бы точно не выдержал веса доспехов и на радость великому мастеру грохнулся ему под ноги. Лейкио поддержала меня. Видимо, почувствовала, что мои силы на исходе. В обманчиво хрупкой фигурке, скользнувшей под мою металлическую руку, оказалось достаточно мощи к кшатрия, чтобы броня тут же стала чуточку легче. Тао скользнул по нам взглядом и тут же отвернулся. Он уже успел поблагодарить меня за помощь в бою, но в его словах не было и тени прежней теплоты. Наша дружба дала трещину, и та с каждым мгновением становилась все шире. Особенно сейчас, когда на плечи потерявшего отца Тао легли судьбы уцелевших жителей всего, Анцина, а война лишь ненадолго отошла, уже постучавшись в двери и оставив на пороге кровавые следы. «Мой гость сражался храбро», — проговорил Тао. «Но хвала богам, что и ты успел вовремя, владыка Читана. Скажи, что мы будем делать теперь? Ты собираешься вторгнуться в земли ледяного копья?» «Я оскорблю о мастере Лонгвее вместе с тобой», — Читана покачал головой. «И знаю, что твое сердце жаждет мести. Но не время покидать земли каменного кулака, когда...» «Что? И сейчас не время. Тьма и пекло. Что же должно произойти, чтобы этот грёбаный старикашка...» «Почему, владыка?» — прорычал Тао. «Чего ты ждёшь на этот раз?» «Не забывайся!» — Читана возвысил голос. «Теперь ты мастер. Но помни и об учтивости. Твой отец никогда бы не посмел перечить мне, не выслушав, что я скажу». «Прости моего брата, владыка», — вздохнула Ликио. Горе затмило его разум. «Не нам указывать тебе, как решать, но позволь хотя бы спросить, что ты задумал. Неужели все зло, что принес ванцин клан Ледяного Копья, останется безнаказанным?» «Боги воздадут каждому, кто минует суда людей и императора», — Читана сцепил сухие пальцы. «Создатель триморти и его сыновья гневаются на всех и даже на самого императора». — И скоро карающий меч Индры пройдет над этой землей с востока до запада, с юга и до самого севера. — Ты говоришь загадками, владыка, — нахмурился Тао. — Война уже начата, но в этом нет вины каменного кулака. Чем же мы прогневили богов? — Этого не знаю даже я, Тао, сын Лангвея. Голос великого мастера зазвучал еще тише и мрачнее. на грядут непростые времена. Сюда дурные вести еще не добрались, но еще в Хулун-Буире я получил письмо. Правители южных владений каменного кулака донесли, что джаду огня уже на наших землях. Великий мастер Акерен привел целое воинство высокородных и служители, и они убивают наших людей и жгут поселения «Как они посмели!» — Ликиус сжала кулаки. «Разве не акирен клялся тебе в вечной дружбе, владыка? И разве ты чем-то оскорбил его, если он...» «В моем сердце нет злобы на огненный лотос, хоть теперь они и враги нам», — ответил Читана. «Ведь даже сильнейшим из сильных не дано противиться воле богов». Говорят, сам Индра решил отплатить своим братьям за былые обиды и спустился на землю в облике прекрасной женщины, чья кожа белее снега, волосы подобны пламени, что питает ее джаду. Рыжая красотка с характером бога-разрушителя. Уж не та ли самая, что разрезала пополам пояс своим джедайским мечом и едва не угробила нас с Мируканом? Если учесть, что... А Нора ехала на юг, а люди со светлой кожей здесь вообще попадаются нечасто. Вариантов немного. И если так... «Женщина ведет за собой владыка огненного лотоса. Ее жестокость не знает предела. А сила растет с каждым днем», — продолжил Читана. «Говорят, что ее своим блеском скоро сравнится с джаду самого великого мастера Окирена». «Великие герои приходят в этот мир перед великими войнами владыка, но могучие воители есть не только у огненного лотоса». Ликио посмотрела на меня и уже набрала в грудь воздуха, чтобы продолжить, но под мрачным и тяжелым взглядом брата замолчала и опустила голову. Тао снова нахмурился и прикрыл глаза, будто бы вспоминал что-то важное, что никак не давало ему покоя. «Агни милосерден непременно защитит своих детей даже от брата грозного Индры!» Читана кивнул и повернулся ко мне. «Я не знаю, кто ты такой, владыка Рик, но ответь! Желаешь ли ты сражаться за каменный кулак так же, как сражался за дом мастера Лонгвея?» Вопрос подвохом. «Я никому не дал бы в обиду ни Тау, ни Ликио, ни их поселение И все же одно дело защитить Анцин от передового отряда владыки алуру и совсем другое — отправиться куда-то на далекий юг, чтобы не на жизнь, а насмерть сцепиться с Анорой, такой же несчастной беднягой, как и я сам, вырванный из привычного мира, которая уже один раз чуть меня не угробила. Но попробуй отказаться. И великий мастер Читана, этот добренький, медлительный и хрупкий старикашка уж точно перестанет быть добреньким. «Я уже дважды сражался с мастером Тао бок о бок. Мы не раз делили пищу даже в те дни, когда ее было немного», — сказал я. «И я не предам его, что бы ни случилось». «Тогда ты вправе просить у него любой награды, владыка Рик. Я удвою все, что он даст тебе». Читана, похоже, услышал в моих словах лишь то, что хотел услышать. «Так чего же ты хочешь?» «Быть гостем в Анцине и каждый день видеть своих друзей и прекрасную Ликию — уже само по себе награда, лучше которой я не смею и желать, владыка!» — ей изобразил глубокий поклон. «Но прошу лишь об одном. Позволь мне отлучиться на несколько дней. И клянусь, я вернусь, прежде чем твое войско покинет Анцин». «Как пожелаешь, владыка Рик», — улыбнулся Читана. «Но могу ли спросить?» Куда ты хочешь отправиться? Куда? Ну, скажем, навестить одного старого друга. Настолько старого, что даже ты, уважаемый Читана, рядом с ним покажешься новорожденным младенцем.